Глава 2. В кабинете директора Минского детского дома номер 4 редко было тихо. Сама специфика руководимого ей заведения подразумевала детское звонкоголосие под окнами и в коридорах, перекрикивание подростков, частые появления пионерского и комсомольского актива, педагогов и, конечно, постоянные хозяйственные хлопоты. Еще свою лепту вносили регулярные телефонные звонки – Хотя отлитый из черного бакелита монументальный аппарат стоял в приемной, но его резкий голос легко пробивался через тонкие стены и филенчатую дверь кабинета. Как правило, вместе с низким грудным голосом верной помощницы-секретарши, повторяющей вслух очередную телефонограмму или отправляющей быстроногого гонца из попавшихся под руку дедомовцев за тем, кого попросили срочно подозвать к трубке. Впрочем, товарищ Лепницкая уже давно научилась игнорировать весь этот фоновый шум, задавив его с помощью небольшого репродуктора, настроенного на музыку, которая, к слову, даже помогала ей в работе. Вот как сейчас, когда она разбиралась со сводными вещевыми аттестатами для старших и средних классов, перед тем, как подавать их наверх. «Зелеными просторами легла моя страна». На все четыре стороны раскинулась она. Ее посты расставлены в полях и рудниках. Очеркивая карандашом пару сомнительных позиций, на подростках одежда буквально горит. И неважно, мальчишки это или девочки. Сыдоволасая женщина незаметно для себя. Подхватила мотив негромкой мелодии, льющейся из висящего на стене черного блина динамика. «Страна моя прославлена на всех материках!» Ть, «Ну что же, из этого можно и на маленьких перелицевать, а не списывать!» Решительно вычеркнув сразу пять строчек, администратор вновь незаметно для себя начала подпевать. Плывут ее кораблики на запад и восток, плывут во льды полярные, в морозы бури дождь. В стране моей ударная, повсюду молодежь, ударная упрямая, немало молодёжь литьё. «И песня эта самая поется про нее». Хм. Нахмурившись и перечитав часть аттестата, директриса недовольно цыкнула и полезла в стол, откуда вытянула натуральный грозбух. Полистала его страницы в поисках ведомостей списания за прошлый год, упрямо сжала губы и вынуждена поднялась за одной из папок, распиравших полки шкафа за ее спиной. Роясь уже в нем, хозяйка кабинета услышала энергичный стук, а затем и звук открывшейся двери, в который добавился странно робкий голос секретарши. «Галина Ивановна, тут вам товарищ!» Дернув плечом и едва не рассыпав на пол содержимое проверяемой укладки, директриса недовольно напомнила. «Зося, ну я же просила, мне уже в следующий понедельник надо отдавать вещевки, а у меня по ним еще и конь не валя!» Моргнув при виде встревоженной секретарши, позади которой спокойно осматривался по сторонам сотрудник НКВД, ответственная работница разом позабыла про ожидающие ее проверки аттестаты и прочие планы на сегодняшний рабочий вечер. Эм, чем обязана? Кашлянув старший лейтенант выразительно поглядел на обыкновенно очень бойкую секретаршу, и та молча попятилась и закрыла за собой дверь. Разумеется, с обратной стороны. Добрый день, Галина Ивановна. Пока директриса переживала кратковременный приступ облегчения, будь у органов к ней какие-нибудь претензии, поименовали бы гражданкой. Старлей грозного наркомата снял фуражку с малиновым околышком, оказавшись обычным, усталым мужиком лет примерно 30. «Старший лейтенант госбезопасности Зимянин. У меня к вам будет несколько вопросов касательно одной из ваших воспитанниц, а именно Александры Морозовой, 1927 года рождения. Кстати, можно ее личное дело?» «Эм, да, конечно». Лязгнув дверцей железного шкафа для важных документов, директриса положила перед нежданным посетителем новенькую светло-коричневую картонную укладку. Присела на свой стул и только после этого осторожно поинтересовалась. «Простите, а что, собственно говоря, наша Сашенька очень хорошая девочка». Выкладывая из висящей на боку командирской сумки планшета жиденькую стопочку пищей бумаги и карандаш, Чекист едва слышно хмыкнул и внес определенность. «Скажите, Галина Ивановна, вы в курсе, что ваша воспитанница уже почти год состоит в переписке с товарищами Симоновым?» И, запнувшись, НКВДшник заглянул в свою планшетку. «И шпагиным!» Посветлев лицом, товарищ Лепницкая утвердительно кивнула. «И вам не кажется странным столь сильный интерес девочки?» Вновь заглянув в свою шпаргалку, гость вытянул листочек с записями под правую руку. Принявшись развязывать веревочные завязки на личном деле воспитанницы Морозовой, он выдержал небольшую паузу и чуть конкретизировал вопрос двенадцатилетние девочки к боевому оружию и тем, кто его создает». Однако директор детдома ничего странного в подобном увлечении не усматривала, с ноткой гордости в голосе парировав скрытые обвинения. «У нас почти все мальчики старших классов и половина девочек занимается в Осавиахим. «А насчет Сашеньки к нам оттуда вообще приходил инструктор. Он говорил, что у нее настоящий талант к...» Поморщившись, потерявшая в гражданскую войну деда, отца, трех братьев и кучу менее близкой родни, рано посидевшая женщина достаточно нейтрально закончила. Ко всему этому. Кроме того, у Саши уже первый разряд по полевой стрельбе из малокалиберной винтовки и револьвера. И на областных соревнованиях этого года она собирается сдавать нормативы кандидата в мастера спорта. Мы в следующем году на первенство СССР хотим замахнуться. И, кстати, в деле вы можете увидеть и ее наградные грамоты, все три. И вы знаете, я вот сейчас припоминаю, что она несколько раз жаловалась, что обычные винтовки для нее слишком тяжелые и неудобные, для чего и написала первое письмо товарищу Симонову. Черкнув что-то в своих бумажках, Старлей вытянул платок и промокнул выступившую на лесках испарину. Май 1939 года в Минске. Выдался откровенно душноватым. «А как у нее с нормативами БГТО?» «Ах, да, вижу. Слабенько. Еле-еле на бронзовый значок». Возмущенно поглядев на чекиста, директриса напомнила. «Вообще-то это дело добровольное». Вновь что-то черкнув, Земянин покрутил карандаш в пальцах, поглядел на стершийся грифель и полез в карман темно-синей галифе за перочинным ножиком. «Как можете характеризовать ее по учебе?» «Ммм, очень умная и любознательная девочка. Идет с большим опережением программы. Много читает. Воспитательница ее группы даже оформила на себя абонемент в городской библиотеке и берет для нее литературу. Художественную. В основном различные учебники нашего Минского политеха, а также мемуары видных революционеров». «Мемуары?» Отточенный карандашный грифель на мгновение замер, после чего вывел на серо-желтой рыхловатой бумажной глади Сразу несколько строк, состоящих из непонятных условных значков и сокращений. Иностранные языки. Немецкий очень хорошо, на уровне носителя. В школе преподаватель из поволжских немцев. Дополнительно изучает английский, тоже на одни пятерки. Еще мы недавно приняли несколько испанских детей разного возраста. Ну, вы понимаете, да? Сотрудник наркомата очень даже понимал. Всего месяц назад... В Испании закончилась трехлетняя гражданская война между националистами-монархистами и социалистами-республиканцами. И СССР всю войну довольно активно поддерживал одну из сторон. Не только поставками оружия и военных специалистов. По мере того, как республиканцы проигрывали, страна Советов эвакуировала к себе испанских коммунистов с семьями, квалифицированных рабочих, вместе с заводами, на которых те прежде работали, женщин с детьми и, конечно, оставшихся без родителей-сирот. Первому в мире государству рабочих и крестьян с того была прямая и ясно-видимая польза. А вот наркомату внутренних дел привалил изрядный ворог забот. Впрочем, чекисты трудностей не боятся. С одной такой девочкой Машей она занимается по вечерам, помогает ей с русским, а та учит Сашеньку своему языку. Бегло читая личное дело, Старлей время от времени делал выписки что не мешало ему параллельно задавать вопросы все тем же скучным служебным голосом. «Здесь у вас запись о музыкальной школе. Можно как-то поподробней?» Когда Сашу выписывали из больницы после несчастного случая, о нем все подробно изложено в ее деле и медицинской карточке. Доктор рекомендовал ей регулярные физические нагрузки для восстановления общей координации и рисования, либо занятия с каким-нибудь струнным инструментом для развития мелкой моторики. «В выписке все это есть. Я вижу». Ну и, собственно, в то же лето мы ее устроили на гимнастику, в художественный кружок и класс испанской гитары. Пометок у старшего лейтенанта набралось на целый лист, который он перевернул и начал заполнять с другой стороны. — Как вы говорите фамилия того инструктора Асавиахима, который приходил к вам? — Кажется, товарищ Полков. Удивившись, чекист поднял взгляд от своих записей и, словно сомневаясь в чем-то, уточнил. — Виктор Павлович? «Вы знаете, я сейчас уже не вспомню точно, но я могу позвонить и узнать». Это лишнее. Как-то сразу стало понятно, что после визита в детдом гость собирается побеседовать и с другими людьми, лично знающими шестиклассницу Морозову. Кроме того, я вижу записи про кружок роги и шитья, ну и, конечно, занятия в Осавиахиме. Возникает вопрос, как ваша воспитанница все это успевает? Или она у вас вообще не спит? Дрогнув лицом, Директриса слегка замялась, но так как на вопрос требовалось отвечать, причем правдиво, товарищ Лепницкая вздохнула и пояснила: Сашенька учится с очень большим опережением. Вы понимаете, большая часть уроков для нее сейчас просто пустая трата времени. А сажать 12-летнюю девочку за одну парту со старшеклассниками – это как-то. Поэтому, когда Саша попросила. Я сочла возможным пойти ей навстречу и договориться в школе о замене части уроков на другие ее занятия. Конечно, ее перед этим строго проэкзаменовали, и класс испанской гитары она к тому времени уже окончила. Сдвинув в сторону личное дело и медицинскую карту, представитель карающих и надзирающих органов начал с интересом перебирать десяток эскизных набросков простым карандашом и синей тушью. Сложив затем все обратно в укладку и аккуратно придавив ту сверху документами, Старли вытянул из специального кармашка на картонной обложке фотокарточку Александры Морозовой и присмотрелся. Ей здесь сколько? Полных одиннадцать лет. Повертев небольшое матовое фото, Зимянин спокойно констатировал. Красивая девочка. Вернув снимок обратно в кармашек, он вновь промокнул виски и лоб уже влажным платком и кивнул в сторону графина с водой. Можно? Да, конечно. Может, вам чаю? У нас с обеда пшеничные булочки оставались. Благодарю, это лишнее. Галина Ивановна, а где сейчас ваша воспитанница? У меня к ней небольшое дело. Сейчас? Задрав рукав потертого габардинового пиджака, директриса сверилась с большими наручными часами на широком кожаном ремешке. Пару секунд размышляла, после чего уверенно резюмировала. Уже должна прийти из дневных занятий. Зося! Едва заметно дернувшись от неожиданного крика, Чекист сделал вид, что просто собирает свои записи в планшетку. Что же касается аккуратно заглянувшей к начальству секретарши, то она получила приказ и с честью его выполнила, всего за три минуты доподлинно выяснив у дежурных старшеклассников на входе в детдом, что Морозова уже вернулась, переоделась и прошла мимо них в кабинет труда. «Прошу за мной». Едва вышли в коридор, как у Старлея тут же образовался и начал расти своеобразный хвостик из любопытствующих ребят и девчат мелкого возраста, который, впрочем, быстро отстал, стоило только Галине Ивановне повернуться и сделать строгое лицо. Обормоты. Заглянув в класс для девочек, они обнаружили троицу вполне взрослых девиц в компании отреза цветастого сатина, который начинающие модницы крутили на столе в попытке выкроить себе не только юбки, но и что-нибудь еще. Получалось откровенно так себе, так что за спорами они даже не сразу заметили появление Лепницкой и незнакомого им военного. Ойкнув и нестройно поздоровавшись, комсомолки сначала чуточку испуганно замерли, а затем с явным облегчением попрощались с грозной директрисой и таинственным посетителем детдома. Искомую сироту Морозову взрослые обнаружили в мальчиковых кабинетах, причем конкретно в том, Где стояли слесарные верстаки, вот возле одного из них шестиклассница и нашлась. Зажав какой-то штырек в тисках, она размеренно шоркала по нему напильником, и в такт ее движением плавно колыхались складки явно большого для нее рабочего халата с подвернутыми рукавами и кончики хитро подвязанной косынки на голове. Поправка: шоркала она не напильником, а обернутым вокруг него кусочком бумажной наждачки с мелким зерном а предмет ее работы оказался стальной и как-то по-хитрому изогнутой фигурной кривулей, фрезерованной и, к тому же, отлично завороненной. И это при том, что никаких станков за детским домом отродясь не числилось. «Саша!» Подняв голову, юная мастерица отложила инструмент и улыбнулась. персональной директрисе, удостоив стоящего рядом с ней ГБшника всего лишь мимолетного взгляда. «Вечер добрый, Галина Ивановна!» Непроизвольно улыбнувшись в ответ, Лепницкая очень выразительно покосилась в сторону своего сопровождения. «Тут у товарища Зимянина к тебе какое-то дело». Кивнув и одновременно с этим крутнув рычаг тисков и подхватив детальку, Александра дунула на нее, пока сам старший лейтенант с нескрываемым интересом разглядывал выложенные неподалеку на куске грязной оберточной бумаги другие вороненные кривули с плоскими посадочными местами. Сходу ему удалось опознать тонкая плоская шильца, буравчик, простую крестовую отвертки, обломок плоского надфиля, небольшой напильничек по металлу, две пилки по металлу и дереву. Что-то вроде стамесочки, круглая сапожная шила-крючок, лезвие перочинного ножа, гранемый штырек. Еще две стальных штучки с деревянными накладками и размеченные как линейки смутно опознавались как будущий футлярчик для всей этой инструментальной мелочи. Но вот предназначение пары фрезерованных деталек, одну из которых девочка как раз закончила протирать клочком промасленной ветоши, от многоопытного НКВДшника ускользало. Поэтому он кашлянул и добродушно поздоровался. — Рад с тобой познакомиться, Александра. — Вечер добрый. Присутствие взрослых двенадцатилетнюю сироту совершенно не тяготило. Немного сместившись к выложенным в определенном порядке железячкам, Саша подхватила один из футлярчиков и начала укладывать в него остальные заготовки. Наблюдая за этим, не торопился что-то говорить и товарищ старший лейтенант. Меж тем, заполнив одну половинку рукояти, Беляночка перешла ко второй. — Александра, вижу, ты девочка серьезная, поэтому сразу перейду к делу. — Как ты смотришь на то, чтобы в июле или августе побывать на Ковровском заводе? Товарищ Симонов приглашает. Подхватив тонкими пальчиками короткий штифчик, Советская школьница спокойно кивнула. Да, Сергей Гаврилович писал об этом и даже обещал познакомить с Василием Алексеевичем. Сделав своеобразную стойку, вечно бдительный чекист приятно улыбнулся и уточнил: А это кто? Дегтярев. Наблюдая за тем, как на его глазах таинственные кривули соединились, сложились-разложились и оказались небольшими пассатижами, изрядно удивившийся Старли не сразу понял, почему прозвучавшая фамилия показалась ему знакомой. Однако девочка не поленилась уточнить. «Вам он известен как конструктор пулемета дегтярева пехотные образца двадцать седьмого и Дегтярева-танковый». «Эм, да». Вставив очередной штифчик, малолетняя рукодельница соединила рукоятки-футлярчики, перевернула, вставила совсем крохотные болтики с потайными головками и начала закручивать их миниатюрным ключиком шестигранным наконечником – Завершая превращение заготовок в красивый и очень полезный инструмент. Правда, несколько великоватый для узкой девичьей ладошки. С другой стороны, шьют же вещи на вырост. Вот и тут, похоже, было то же самое. А где ты все это... достала? В мехмастерских при химия. Я там задерживалась после занятий автоделом и помогала мыть и убирать машины. А слесаря взамен оставляли мне сломанный инструмент с некоторым трудом перестав завороженно таращиться в девичьи глаза необычного фиалкового цвета. НГВДшник обнаружил, что пока он тешил свой интерес, наборчик полезных инструментов уложили в брезентовый чехольчик и убрали куда-то под халат. М да. Пока он сожалел, рабочую униформу сняли и повесили на вешалку, где висел добрый десяток таких же порядком замызганных тряпок. «Что же, хорошо, Саша!» Под девчачьей косынкой внезапно обнаружился еще один подходящий повод для удивления в виде толстой косы молочно-белого цвета, стянутой на затылке и возле кончика волос сразу несколькими заколками и резиночками. Кхм. ну что же, Александра, тогда готовься к поездке в Ковров. Галина Ивановна, мы с вами попозже свяжемся». Покосившись на кармашек на простеньком сером платьице двенадцатилетней сироты, который зримо оттягивал вниз инструментальный наборчик, посетитель детского дома в лучших старорежимных традициях выверенно-небрежно козырнул и самостоятельно отправился на выход. Разумеется, товарищ Лепницкая проводила старшего лейтенанта Земянина до крылечка руководимого ей учреждения. И, подождав, пока его фуражка исчезнет за оградой, поспешила обратно, пылая недовольством. Вот только попавшаяся навстречу беловолосая воспитанница сбила весь ее негативный настрой – Одной короткой фразой. Он не только из-за писем приходил. Недовольство педагога немедленно уступило женскому любопытству. А зачем? Мне инструктор по борьбе как-то намекал, что в НКВД берут на заметку всех способных мальчиков и девочек, особенно если они из интернатов или детских домов. Лепницкой хватило и этого, чтобы додумать все остальное и сильно расстроиться. По ее личному мнению, ребят и девчат нельзя было лишать счастливого детства и юности. Да и вообще, на любую службу надо поступать, уже будучи зрелым умственно и морально человеком. И, конечно, строго по призванию души. А не потому, что партия сказала надо -да», комсомол ответил «есть». Галина Ивановна, вздохнув и слабо улыбнувшись юной умнице-разумнице, директриса подтвердила, что она здесь и внимательно ее слушает. «Да, Саша». «Вы уже придумали, что мне попросить на Ковровском заводе в порядке их шефской помощи нашему детдому?» Настроение Галины Ивановны сделало крутой вираж и поползло вверх. Сама же она, укоризненно покачав головой, ласково попеняла. «Ох, и лиса у нас тут выросла, а с виду такая скромница и хорошая девочка!» Притворно надувшись, Александра пробурчала в ответ. «А еще я белая и пушистая!» Было самое начало солнечного и очень жаркого июльского полдня, когда во внутренний двор большого номенклатурного дома в центре Минска зашла стройная светловолосая девочка. Оглядевшись и поправив лямки, висящие на плечике поросиновой сумки, она закрыла свои красивые глазки и медленно направилась к одному из подъездов, время от времени зачем-то останавливаясь на пару-тройку секунд. Странное поведение пригожа юницы – по какой-то причине совсем не привлекало внимания. Ни бдительного и зоркого обороняющего подступы к подъездам на лавочках под тенистыми кронами деревьев. Ни двух гуляющих с детками молодых мамочек, ни даже деловитого дворника, поливающего из шланга, подвядший под лучами небесного светила палисадник. Хотя уж ему-то сам бог и куратор НКВД велели подмечать любые странности. Строение номер 2830 проспекта Сталина по негласному рейтингу, конечно же, уступало первому дому советов, где жили руководители республики, как и еще паре домов с жильцами чуть меньших рангов и калибров. Но вот после них он был самым первым, что очень положительно сказывалось на статусе и положении его ответственных квартиросъемщиков – хозяйственные работники, творческая интеллигенция, ответственные партийные работники среднего уровня. К одному такому в гости и направлялась лиловоглазая девочка. Несмотря на все странности в ее поведении, а может и благодаря им, для всех во дворе она была словно невидима, никак не откладываясь в памяти людей. Собственно, даже консьерж, чьей прямой обязанностью было хранить покой жильцов своего подъезда, смотрел сквозь юную красотку, начисто игнорируя сам факт ее существования, что и позволило легконогой беловолосой нимфе спокойно подняться на третий этаж и подойти к толстой двустворчатой двери с прикрученной к ней тусклой бронзовой табличкой. Надпись, на которой гласила, что в данной квартире проживает не какой-то там пролетариат, а аж целый третий заместитель начальника ОППТ НКВТ БССР товарищ Гиндон Самуил Гдальевич, что в переводе с грозного канцелярита на простой человеческий, означало «отдел продовольственной и промтоварной торговли», Белорусского народного комиссариата внутренней торговли. А если совсем просто, то сей чиновник отвечал за работу закрытых номенклатурных спецраспределителей разнообразных дефицитных и деликатесных товаров, из которых кормились и одевались избранные патриции. Пардон, партийно-хозяйственная и военная элита как самого Минска, так и всей Белоруссии в целом. Очень ответственный и скромный товарищ. Даже и неудивительно, что его проигнорировали ежовские орлы. Хотя фамилия, конечно, да. Прикрыв глаза, блондиночка чуть повела головой, после чего отступила немного в сторону от левой створки входной двери и прижалась к правой. Через полминуты дверные замки начали характерно клацать, открываемые изнутри моложавой хозяйкой, свято уверенной, что она услышала что-то занимательное через основную и тамбурную двери ее семейного гнездышка. «Котя? Хм?» Не поленившись выйти на лестничную площадку, полненькая мадам Гиндон прислушалась к подъездной тишине, а за ее спиной в приоткрытый проем спокойно зашла незваная гостья, ловко разминувшаяся с переминающейся в прихожей домработницей. Пока хозяйка убеждалась, что голос милого Самуила ей все-таки почудился, девочка культурно вытерла подошвы казенных сандалета коврик, после чего прошла внутрь, с интересом разглядывая квартирные интерьеры. «Ковры, картины, хрусталь, опять ковры? О, патифон!» Добравшись до кабинета, блондиночка оглядела своими фиалковыми глазами кожаный диван поистине героических пропорций, при виде которого сразу же просыпалась жалость к бедным грузчикам, умудрившимся затащить этакую махину аж на третий этаж. Затем с ясновидимым сожалением и жадностью Осмотрела сорок новеньких томов Большой советской энциклопедии, что печально напитывались книжной пылью на полках большого во всю стену дубового стеллажа. Да. Напротив него стоял низенький, но весьма широкий шкаф, верх которого украшали различные красивые безделушки из камня. Крайние дверцы были глухие, а вот две посерединки из витражного стекла, за которым без особого труда Можно было рассмотреть размытые силуэты каких-то бутылок. Массивный стол с размерной мебельному исполину дивану. При нем стул с высокой спинкой, наглядно показывающий любому, что кабинет принадлежит очень ответственному и крайне важному товарищу. Ну и, наконец, большой радиоприемник возле окна, накрытый вязаной салфеткой и используемый как подставка для пепельницы и пятка небольших каменных статуэток. Миленько. Пройдясь по-настоящему пушистому персидскому ковру, у хозяев на них похожа была идея фикс. Александра встала в центре комнаты и, выставив перед собой ладони, начала медленно поворачиваться вокруг своей оси. Это странное действо заняло у нее от силы минуту, но ожидаемого результата к ее искреннему удивлению не принесло. Озада наморгнув, девушка повторила все заново и задумалась: « Да ладно! сидеть на распределении дефицита и не очипывать в свою пользу, чиновник к мне еще не попадался. Дрогнув, узкие ладошки повернулись к потолку, а затем уставились в пол. И всего через полминуты блондиночка победно улыбнулась. Все же товарищ Гендон оказался не каким-то там мутантным перерожденцем, а вполне обычным советским хозработником. Вернувшись к входу в кабинет, лиловоглазая искательница – присела на одно колено и плавно провела рукой возле порога двери. Затем ее ладонь понемногу начала смещаться, остановившись возле небольшого отверстия, очень похожего на след от некогда забитого, а потом беспощадно выкорчеванного, гвоздя. Хитрец какой! Впрочем, иначе бы он и не оказался на своем месте и должности. Скинув на пол сумку рюкзачок, Саша достала из нее брезентовый чехотчик с инструментальным набором и выщелкнула крестовую отвертку, приложила к якобы дырке от гвоздя, аккуратно надавила, щелк, и кусок паркетной доски оказался хитроумной крышкой вполне надежного домашнего тайника. Логика и знания психологии у Самуила Гдалевича были явно на уровне. В случае обыска первым делом начали бы потрошить сейф, скрытый за глухой дверцей рядом с баром, затем перелистывать книги, ну и не отыскав ничего компрометирующего, взялись бы за предметы обстановки. Но даже опытные чайкисты очень редко устраивали действительно тотальную перепланировку со сносом стен и вскрытием полоб. Да и не менее опытные в розыске чужих ценностей воры-домушники тоже прошли бы по такому тайнику, привлеченные более перспективным шкафом, сейфом и ящиками письменного стола. Сменив отвертку на лезвие, кладоискательница подцепила его кончиком довольно толстый кусок дерева. Заглянула внутрь, довольно улыбнулась и одну за другой вытащила две жестяных коробки, вернув затем крышку на место. Щелк. Переместившись за стол и усевшись в стул кресла, удобная. Александра открыла первую раскрашенную коробку с надписью "Коммунарка" и с равнодушным интересом оглядела утрамбованные внутрь пачки купюр достоинством в 10 червонцев. Закрыв и отодвинув ее в сторону, полюбопытствовала содержимым второго банковского хранилища, некогда хранившего в себе английский чай, в котором ныне, как оказалось, товарищ Гиндон бережно хранил весь золотой запас своей семьи. Три бумажных колбаски с советскими золотыми червонцами сиятели, одна с николаевскими еще золотыми 15-рублевыми империалами и внезапно сверточек с белыми уральскими червонцами 12 из самородной платины. Надо же, какие раритеты! Сбоку от монет лежала небольшая кучка изделий из желтого металла, исключительно советского производства. Судя по их явно новому виду и несрезанным бирочкам, Самуил Дальевич просто инвестировал нетрудовые доходы в более надежный металл. Купюры 20-30-х годов регулярно меняли на новые, и раз за разом обновлять имевшиеся в кубышке крупные суммы означало неизбежно привлечь к себе внимание сотрудников сразу нескольких наркоматов. Да и обменный курс при замене старых купюр на деньги нового образца был выгоден исключительно государству. А вот золото... Тяжелый и мягкий желтый металл есть пить не просит, сырости не подвластен, но и в руках ощущается как-то поприятнее и надежнее раскрашенной казначейской бумаги. м да Закрыв потертую коробку-упаковку из-под чая Липтон, Александра переправила в свою сумку обе жестянки и поглядела в сторону бара. Подошла, открыла дверцу и едва не заурчала от удовольствия при виде высокой стопки толстенных плиток самого настоящего швейцарского молочного шоколада. — О, с орехами! Ну и с изюмом тоже сойдет! Закидывая в рюкзачок столь знатный трофей, порадовавший как бы не больше всего прочего, Сладкоежка остановила взгляд на плоской серебряной фляжечке, вместимостью грамм этак на двести коньяка и на наборе серебряных стопок. Помедлила о чем-то задумавшись, затем переложила с полки в сумку и с непонятным интересом начала разглядывать каменные безделушки, украсившие верх шкафа. Судя по салфеточке, на которой их расставили, они появились в кабинете не без участия мадам Гендон, у которой явно наличествовал хороший художественный вкус и недурной талант к оформительству. Особенно Александре понравились пирамидки, выточенные из белого, черного, полупрозрачно-зеленого и сине-лилового нефрита, а также большая друза темно-сиреневых аметистов чистой воды. Закрыв окончательно укомплектованную трофеями сумку, она в несколько движений перетянула-перенастроила лямки, закинув на спину получившийся небольшой рюкзачок откровенно девчачьего вида. Последний штрих в виде приоткрытого окна и кусочка медной проволоки на шпингалете, имитируя тем самым попытку его закрыть снаружи. И Саша отправилась обратно той же дорогой, что и пришла. армяум Тут же, наткнувшись на сидевшего за дверью кабинета подлинного хозяина и господина пятикомнатной квартиры, абсолютно черный, с желтыми глазами, острыми зубами, настоящий ягуар, только карликовый. «Наверное, мало вкусной рыбки в котячестве ел». Присев возле него, девочка дружелюбно повела ладонью, позволив любопытному коту вдумчиво ее обнюхать. Пс -пс -пс. Запах незнакомки ему понравился, а вот размазанный по подушечкам ее пальцев клей БФ нет. Недовольно чихнув пару раз, шерстяной гурман дернул хвостом и вальяжно направился в сторону кухни. «Там и пахло не в пример приятнее». И контролировать доброботницу Февронию можно было, устроившись поудобнее на подоконнике. Немного проводив черного котейкина, Александра устроила второй приступ слуховых галлюцинаций, усидевший перед трюмо хозяйки, выскользнув вслед за ней на лестничную площадку и в ее же компании спустившись до будочки консьержа. Оставив мадам Гиндон выяснять, почему прислуга обленилась и не гоняет каких-то наглых хулиганов, Блондиночка вышла из прохладного сумерка подъезда под яркий свет небесного светила. И тем же манером, как и пришла, двинулась прочь со двора, пробормотав напоследок. Хлебное местечко.